Глава 17. Меня мгновенно прошиб пот. Я отпрянула и прижалась к скале, стараясь унять сердцебиение. Но что-то в картине лежащих мужчин показалось мне странным. Через несколько минут я рискнула выглянуть ещё раз. Меч в груди одного из них торчал меч. Значит, он мёртв. А раз не шевелится и другие, то можно подойти и поискать что-то пригодное для меня, может быть, деньги. Или, допустим, украшения. Их можно продать потом, когда я уйду подальше отсюда. И ещё там лежит лодка с парусом. Она больше, чем наполовину, вытянута на берег. Но вдруг я смогу столкнуть. Выйду к городу, где меня не ищут и не смогут опознать, как рабыню. Это даст мне возможность как-то устроиться в новом мире, не голодать первое время, а смотреться. Мысли скакали, как полоумные белки. Но было страшно, очень страшно ошибиться. Вдруг раненый, а не мёртвый. Вдруг схватит, когда я подойду. Может, он просто притворяется? И все остальные? Вдруг это ловушка? Кольбалась я долго. Лиц мне практически не было видно. Двое лежали ступнями в мою сторону, и я только по размерам понимала, что это именно мужчины. Я выглядывала из-за скалы несколько раз, потом присела на валун и начала наблюдать. Тишина. Никто из них не шевелился и не стонал. Наконец я всё же оставила свой рюкзак на камне, и рискнула приблизиться. Шла медленно, в любой момент готовая повернуться и бежать назад. Там неудобный проход, надо низко наклоняться. У меня, если что, будет фора. Мужчине пройти значительно труднее, особенно крупному. Так я себя успокаивала, но тело и не шевелились. Они были восхитительно безопасны. Затухший костёр с остатками еды, два мешка с вещами, сохнущие у кострасы погги огромного размера. В мисках тоже засохшая еда. Зато на куске ткани варёные яйца, хлеб и кусок копчёного мяса. Совершенно сухое, не воняет, можно будет забрать в дорогу. По части скалы стекала пресная вода. Пляж был очень широкий и длинный, края я не видела. Значит, здесь я смогу легко идти. Я напилась воды и принялась за осмотр. Драка произошла в 5-6 метрах от костра. На песке следы впитавшейся крови. У одного из них в глазнице торчит нож, у второго просто перерезано горло. Меч dartчал из тела самого крупного из них, четвёртый, просто весь в крови с ног до головы, и его кожаный жилет разрезан на животе, что там с раной я не рассматривала. Валяется сабля или что-то похожее, два огромных ножа, как у мясников. Они не военные. Солдаты носят на виске тонкую косичку с маленькой бляхой, как символ принадлежности к войскам лорда. Те, кто выше чином, на каждом виске по одной или по две. Но одеты добротно. Может быть рыбаки. Довольно большая лодка с парусом. Смогу ли я и управлять? Или лучше не рисковать? Смерть в море от обезвоживания. Не лучшее, что можно придумать. А у меня нет ни канистры, ни бутылки. Но ну, осмотреть их карманы и вещи стоит в любом случае. Добыча была относительно невелика, но интересна. Никаких предубеждений по поводу обыска трупов у меня давно не осталось. После того, как при мне резали десятки свиней, я сама научилась рубить головы живым птицам и убила Альтиго Грага. Это было бы просто смешно. Я обыскивала уже третьего, и моей добычей стала отличная кожаная куртка, что валялась у костра. Очевидно, она принадлежала тому, кто сейчас лежал с перерезанным горлом. Он был самый субтильный из всех, и его куртка была мне лишь чуть велика. На остальных куртки были тканьвые стёганые, только на том, что весь в крови, тоже кожанка. Зато в карманах у них я нашла несколько связок монет, не таких, как были у нас с диком, серебряных. Думаю, что мне повезло. Ещё у одного на пальце было кольцо и серьга в ухе. У того, кто лежал с мечом в животе, одна серьга, большая, похоже, что золотая с алым гранёным камнем. У Серги был простой крючок с петелькой. Снялась она просто, но о снять кольцо не смогла, оно сидело слишком плотно. Поколебавшись, я вытащила топорик, удобнее расположила руку на песке, наметила сустав. Кольцо и серьгой я протёрла песком и сполоснула в море. Я стала немного богаче на монеты, но монеты это на будущее. Ножи Один из них выглядел дорогим. Рисунок на стали напоминал дамасские разводы. Его я точно возьму. Одну куртку из своих я могу бросить. Кожаная лучше защитит от дождя. Но что делать со всем остальным? Нести тяжело, бросить жалко. Теперь всё это принадлежит мне по праву живой. Думаю, что стоит пересмотреть мой груз. Последним я потрошела карманы самого грязного, того, кто был в кожанке. Не сразу поняла, что не так. Он был тёплый. Тёплый значит, живой. Да, он живой. Положив пальцы на горло, как делали в кино, я почувствовала пульс. Довольно слабый, но он был. Мужик без сознания. На боку края разреза на куртке прилипли к ране. Под ним приличное пятно крови, что он потерял. Кто знает, сколько литров впитал песок. Думала я не слишком долго. Кто он мне и кто я ему? Он просто обуза. Да и потом, кто знает, не попытается ли он сделать меня рабыней снова? Или вернёт хозяевам. На кой чёрт мне такой риск? Выживет, пусть выживет, но без меня. Обыскивать его я не стала. Добивать не буду. Пусть и за это спасибо скажет. В лодке я нашла очень-очень ценную вещь. Кроме небольшого бочонка с пресной, но мерзко пахнущей водой, там была фляга. Примерно литровка, может, чуть больше. На глиняной, плоской и узкогорлой посудине была оплётка из кожи с хорошей удобной петлёй. Значит, её можно носить на поясе. Просто отлично. Я притащила к лодке свой рюкзак, перетрясла все вещи, выкинула часть тряпья, сложила деньги, еду и два ножа. Думала взять саблю, но не представляла, что с ней делать, а тащить на продажу тяжело. Она весила килограмма два, не меньше. Кривая, нести неудобно будет. Да и не выглядела она дорого. Конечно, я могла ошибаться насчёт её ценности, но я всё не смогу нести, придётся выбирать. Вместе с моим котелком, с запасами еды, сапогами, с тряпками и новой добычей Рюкзак тянул килограмм на десять. Мне и так тяжело нести. Пусть остаётся. Я уже завязывала свой мешок с припасами, когда раненый застонал. Сердце у меня опять зачистило. Быстро увязав всё, что собиралась взять, распихав монеты частью в рюкзак, частью на шнурке, на шею, я поспешила с этого дурного места. Идти по влажному песку было удобно. Песчаный пляж всё тянулся и тянулся, и я решила идти до темна и перекусить всю хомятку, не лезть наверх за дровами. Сейчас тепло, На небе ни не облачка. Не замёрзну даже одна и без костра. Шла я больше часом, так что чувствовала себя в безопасности. Начала кустроил возле скалы, подальше от моря. Тут были высокие камни и за ними маленький песчаный пятачок. Ширина пляжа тут была большая. По дороге я собрала немного деревянного мусора, выкинутого волнами, так что даже смогу вскипятить себе чаю. За камнями с моря будет не видно. А что ещё нужно после трудного дня? Только еда и покой. Чайной травы осталось мало. Может быть, завтра стоит поискать и насушить. Не так много удовольствия у меня осталось. А мысли в голову лезли самые поганые. Я представляла, как этот обескровленный и не может даже встать, чтобы выпить воды. Сушняк поди мучает. Вспоминала Дика, который мне доверился и помог. Ведь мог бы бросить обузу. Вспоминала даже свою служанку на корабле работорговца, смуглую, терпеливую Софию. Я не хотела даже знать её имя, а она была терпелива и жалела меня. Да, не смогла мне помочь, но ведь жалость, она бесплатна и не принесла ей пользы. В какой-то момент эти мысли стали просто невыносимы. Именно тогда я и сделала свой самый главный выбор в этом мире. Но я ещё не понимала, к чему он меня приведёт. Матерясь как сапожник, я встала и начала складывать вещи. Луны сегодня светят ярко. Если идти по берегу, я не заблужусь.